необходимо познать ночь. Абсурдный человек говорит «да», его усилием более нет конца. Если есть личная судьба, то это отнюдь нет предопределение свыше, либо в крайнем случае предопределение сводится к тому, как о нем судит сам человек. А на фатально достойно презрения. В остальном он сознает себя властелином своих дней, В неуловимое мгновение, когда человек оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь, сизив, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшей его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в одно целое его памятью и скреплена смертью, убежденный в человеческом происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи не будет конца, Слепец продолжает путь, и вновь скатывается камень. Я оставляю Сизифа у подножия его горы. Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. это вселенная, отныне лишенная властелина, Не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым.